Это, в конце концов, привело к созданию так называемой Слободской Украины, Украины свободных поселенцев, простиравшейся от Ахтырки в будущей Харьковской губернии до Острогожска в Воронежской губернии. Все это явилось следующим шагом в отношениях, начавшихся ранней весной 1638 года, когда... Острянин, предводитель запорожцев, попросил донских казаков о помощи. Они не имели возможности послать в Запорожье значительные силы, поскольку готовились к войне с турками за Азов. На самом деле донские казаки сами нуждались в помощи, и поэтому могли только радоваться, когда группы потерпевших поражение запорожцев направились к Азову. К концу 1637 года В Азов пришли сотни запорожских казаков. В марте 1638 года несколько запорожцев, прибыв в Путивль, рассказывали, среди прочего, что на Дон идет примерно 2000 запорожцев. За ними последовало еще больше. В апреле 1638 года атаман донских казаков Михаил Татаринов доложил дьякам в московском посольском приказе, что на Дону находится 10 тысяч запорожцев, что может быть преувеличением, и они все еще подходят. Новосельский, страница 260. Затем в июне 1638 года Гетман Яков Острянин, предводитель казацкого мятежа того года, не видя другого способа избежать подчинения полякам, решил направиться в Московию и с группой в тысячу человек, их женами и детьми, двинулся в Белгород. По прибытии он объявил, что они готовы присягнуть царю. а последующем смотрите «Багалей», страницы 174 196 Польский чиновник, руководитель Полтавы, послал письмо воеводе Белгорода князю Пожарскому с требованием допросить явившихся и отправить их обратно. Пожарский ответил, что не может сделать этого без приказа царя. Никакого подобного приказа не поступило. Примерно тогда же другая группа украинцев пришла в Путивль. Староста... Гадяча Мартын-Длузский потребовал, чтобы воевода Путивля-Плещеев выдал беглецов, но тот отказался. Московское правительство приняло группу Острянина как отряд собственной традиционной организации. По совету князя Ивана Борисовича Черкасского, который, как воевода Тулы, отвечал за всю систему обороны южных областей от татар, казаков поселили в Чугуеве, на целинных землях южнее Белгорода. Чугуев, как Белгород, находился севернее реки Донец между двумя традиционными путями татарских набегов — Муравским шляхом на запад от Донца и Изюмским шляхом на восток от него. Казакам Острянина поручили наблюдать за передвижениями татар, и предотвращать их набеги. Князя Петра Ивановича Щетинина назначили воеводы Чугуева, наделив полномочиями помочь казакам расселиться, не вмешиваться в их общинную организацию и следить, чтобы среди них не было измены. Казакам пожаловали 32 тысячи десятин пахотной земли, а также луга и леса. Боголей страница Павла. 184. Он же, материалы страницы 15-16. От них требовалось немедленно приступить к службе по защите границ от татар. 19 июля 1639 года Острянин предотвратил очередной набег татар, разбив их отряд южнее Чугуева. Новосельский страница 270. -е. Скоро, однако, оказалось, что казаки недостаточно вооружены. Они отправили царю Челобитную, прося снабдить их пушками, ружьями, порохом и другим необходимым, но доставка затягивалась. А в это время и казаки Острянина...